О Стивене Кинге для «Санди Таймс» Эпиграф Я начинал журналистом. Брал интервью писателей. Теперь я этим больше не занимаюсь. Но мне так и не удалось в свое время взять интервью у Стивена Кинга. В один прекрасный день мне позвонила Кэти Гелвин, работавшая тогда в «Санди Таймс», и спросила, не соглашусь ли я побеседовать с Кингом для их газеты. По счастливому совпадению, я как раз был во Флориде, писал книгу. И вот я взял себе выходной от этой книги, сел за руль и покатил на запад. Несколько слов для начала. Санди Таймс попросила меня для начала коротко написать что-нибудь личное о себе и о Стивене Кинге, чтобы они могли разместить это в разделе «Об авторах». И вот что я написал. «Думаю, самое главное, чему я научился у Стивена Кинга, это то, что я прочел еще подростком в его сборнике «Данс макабр» «Книги очерков о хорроре и работе писателя». Там он заявляет. «Если будешь писать всего-навсего одну страницу в день, всего 300 слов — то к концу года получишь роман. Нет слов, как меня это приободрило. Что-то колоссальное и неподъемное внезапно оказалось до смешного легким. Потом именно так и были написаны те книги, на которые у меня решительно не было времени. Например, детский роман «Коралина». Когда я сейчас в очередной раз встретился со Стивеном Кингом, Меня вдруг поразило, насколько уютно и привычно он себя чувствует в своем ремесле. Похоже, все эти разговоры, ну, вы знаете, о том, чтобы уйти на покой, завязать с писательством, остановиться вовремя, пока не стал повторяться, остались в прошлом. Кингу нравится писать. Это самое его любимое занятие, и бросать его он точно не намерен. Ну, разве что под дулом пистолета, да и то. Впервые я встретился со Стивеном Кингом в 1992 году в Бостоне. Я посидел у него в номере, познакомился с его женой Табитой, для своих просто Табби, и сыновьями Джо и Оуэном, тогда еще подростками. Мы поговорили о литературе и о писателях, о фанатах и славе. «Если бы мне довелось начать жизнь сначала, — сказал Кинг, — я бы делал все то же самое». Даже то, что было плохо. Только не стал бы делать телерекламу «Вы меня знаете» через American Экспресс. После нее вся Америка узнала, как я выгляжу. Выглядел он как высокий брюнет, а Джо и Оуэн казались настоящими клонами папы. Правда, совсем юными, только что из Чана. В следующий раз мы со Стивеном Кингом увиделись через 10 лет, в 2002 году. Он затащил меня на сцену и заставил играть «Наказу» в компании объедков рока, несуразного сборища писателей, вроде как умеющих петь и знающих, за какой конец держать музыкальные инструменты. В нашем номере «Эми Тан» в образе Доминатрикс исполняла «These boots are made for walking» Нэнси Синатры. Примечание. «Эми Тан» родилась в 1952 году американская романистка конец примечания потом мы поболтали с ним в крошечном туалете единственном месте во всем театре где кинг мог украдкой выкурить сигарету он посидел и еще не оправился толком после больницы его сбил какой-то идиот на минивене и подхваченных там инфекций жаловался что ему больно спускаться по лестницам. После этой встречи я за него беспокоился. Но вот прошло еще 10 лет, и Стивен Кинг выходит встретить меня на парковке у своего флоридского дома, и выглядит он хорошо, никаких следов болезни. Ему 64, но он как будто стал моложе, чем в нашу предыдущую встречу. Другой его дом в Бангоре, штатмен готичный и грандиозный. Я там не бывал, но видел фотографии в интернете. Точь-в-точь точь такое место, в каком и должен жить и работать кто-то вроде Стивена Кинга. На воротах там кованные летучие мыши и горгульи. А тот дом, что во Флориде близ Сарасоты, на узкой полоске земли, тянущейся вдоль берега моря и застроенной большими зданиями, вот тут жил Джон Готти, сообщает мне Стивен, когда мы проезжаем мимо одного из них, огромного и белого, за высокой стеной. Мы его называли, особняк убийцы, откровенно уродлив. Примечание. Джон Готти, 1940-2002 годы, американский гангстер, в 90-е годы босс преступного клана Гамбино. Конец примечания. И в этом уродстве даже нет ничего симпатичного. Просто длинный ящик из бетона и стекла, вроде гигантской обувной коробки. Его, объясняет Табби, построил человек, который проектировал торговые комплексы из материалов, оставшихся после очередной такой стройки. В общем, так мог бы выглядеть эппловский мак -особняк. Приятного мало. Но стоит только оказаться внутри как через стеклянные окна во всю стену открывается великолепный вид на пляж и море, а синяя металлическая дверь колоссальных размеров ведет из сада прямиком в пустоту, в ночи звезды, а в самом доме полно картины статуй, и самое главное там у Кинга кабинет с двумя столами. Один стол новенький, красивый, с видом за окно, а другой, неказистый, со старым продавленным креслом, повернутым к окну спинкой. И именно на этом втором стоит компьютер. За ним Стивен Кинг сидит каждый день. Именно здесь он пишет. В данный момент он пишет книгу под названием «Страна радости» о серийном убийце, орудовавшем в парке аттракционов. За окном основательно огороженный дворик, по которому ползает африканская шпароносная черепаха, чудовищная своей огромности, словно огромный бродячий валун. На самом деле я познакомился со Стивеном Кингом задолго до того, как впервые увидел его в плоти. Это было на станции Ист-Кройден, где-то в 1975 году. Мне было 14. Я купил на лотке книжку в абсолютно черной обложке. Называлась она Салимов Удел. Это был второй роман Стивена Кинга. Первый короткий под названием Кэрри, про девочку-подростка, обладавшую сверхъестественным даром, я пропустил. В тот день я так и не лег спать, пока не дочитал Салимов Удел. Меня просто зачаровала эта история в духе Диккенса о маленьком американском городке, который гибнет с появлением вампира. Настоящего вампира, а не одного из этих милых и сладеньких. Дракула приходит в Пейтон-Плейс. Примечание. Пейтон-Плейс. Классический маленький американский городок из одноименного телесериала 1964-1969 годы. Конец примечания. В общем, после этого я стал покупать все книги Кинга, как только они выходили. Некоторые были отличные, некоторые так себе. Но это было нормально. Я ему доверял. Позже я узнал, что Кинг не сразу написал Кэрри. Он начал ее, а потом бросил. Но Табби выудила ее из мусорной корзины, прочитала и заставила Стива дописать. Тогда они еще жили бедно, но как только Кинг продал свой первый роман, все изменилось, и он понял, что надо продолжать писать. Дорога через Флориду заняла часов 30 с лишним, и за это время я успел прослушать аудиокнигу 11.22.63, роман Кинга о путешествиях во времени, а именно о том, как один английский учитель, работавший со старшими классами, точно как сам Кинг, когда он писал свою Кэрри, отправляется через дыру во времени на складе одной старой забегаловки из 2011 года в 1958, и там пытается спасти Джона фит Кеннеди от Ли Харви Освальда. Как это всегда бывает с книжками Кинга, История затягивает с головой. Ты не можешь не переживать, не думать о том, что случится на следующей странице. Элементы хоррора в этой книге тоже есть, но они не так важны. Скорее, это просто приправа к основному блюду, которое можно описать как смесь добротного исторического романа с любовной историей, пронизанную размышлениями о прошлом и о природе времени. Кинг, как писатель, Настолько разнообразен и плодовит, что среди его произведений ни одно нельзя с полным правом назвать нетипичным. Он оккупировал все пограничные области популярной билетристики, а местами и публицистики. Его карьера, обычными мы писатели не делаем карьеры, мы просто пишем очередную книгу, непрогораема, как тефлоновая сковородка. Он популярный романист как когда-то называли, и, пожалуй, называю до сих пор, создателей книг определенного сорта, увлекательных по сюжету и приятных в чтении. Одним из таких, например, был Джон Макдональд, перед которым Кинг снимает шляпу в 11.22.63. Примечание. Джон Дан Макдональд, 1916-1986 годы, американский писатель, автор детективных и научно-фантастических романов. Конец примечания. Но при этом, о чем бы он ни писал, он все равно остается автором хоррора. Я спрашиваю, не огорчает ли его это обстоятельство? «Нет, ничуть. У меня есть семья, родные, и у них все хорошо. Нам хватает денег на еду, и не только. Вчера я был на собрании фонда Кинга». Частный фонд Кинга, финансирующий многие благотворительные мероприятия. Им управляет моя невестка Стефани. Мы все там заседаем и раздаем деньги. И вот это действительно меня огорчает. В смысле то, что каждый год мы даем людям деньги на одно и то же, и ничего не меняется. Это все равно, что спускать деньги в унитаз. Вот это и правда обидно. Сам я никогда не считал себя автором хоррора. Это другие люди так думают, а я знаю себе помалкиваю в тряпочку. Тоби была никто. Я тоже был никто, и пришел ниоткуда, И когда на нас все это свалилось, мы просто испугались. А вдруг у нас это отнимут, Так что пускай хоть горшком назовут, лишь бы книги продавались по-прежнему. А я буду держать рот на замке и писать то, что хочу. То, о чем ты спрашиваешь, первый раз случилось, когда я сделал четыре сезона. Сборник повестей, которые все написались так, как я пишу всегда. Мне приходит в голову мысль, и я беру и записываю. Одна повесть была «Тюремная» — «Рита Хейворд» или «Побег из Шоушенка». Другая — «Тело» по мотивам моих детских воспоминаний. Третья — «Способный ученик» про мальчика и старого нациста. Я отослал их в Викинг моему редактору. А редактором моим был Алан Уильямс, вот уже много лет как покойный. Потрясный был редактор, спокойный, как слон, никогда не поднимал лишнего шума. И вот я отправил ему четыре сезона. И он сказал Ну, раз уж ты назвал это четыре сезона, давай пиши четвертый я написал «Метод дыхания», и книга пошла в печать. На нее я получил лучшие в жизни отзывы. И это был первый раз, когда люди подумали «Ого, а ведь это на самом деле не хоррор!». Вскоре после того, как вышли четыре сезона, я заглянул в супермаркет, и там на меня напала из-за угла какая-то старушка, знаете, из тех, у которых что на уме, то и на языке. «Я знаю, кто вы такой», — заявила она. «Вы пишете книги ужасов. Я такого не читаю». «Но вы не подумайте, я не против. Пишите, что хотите. Просто мне нравятся вещи поправдивее. Ну, знаете, вроде побега из шоушенка. «Я говорю, это тоже я написал». «Она мне, да ну, не может быть». Развернулась и пошла своей дорогой. Нечто подобное происходит с ним постоянно снова и снова. Так случилось, когда вышла Мизари, Хроника токсичного фандома. Так случилось и с Мешком с костями, историей одного писателя в духе готического романа с привидениями и с аллюзиями на Ребекку Дафны Дюморье, и также случилось, когда Кинга наградили медалью национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу. Мы ведем эту беседу не под крышей той гигантской обувной коробки из бетона, а у бассейна в садике другого дома поменьше, но на той же улице. Кинги купили его специально, чтобы принимать там гостей. Сейчас там гостит Джо Кинг. Он тоже пишет книги, но под псевдонимом, как Джо Хилл. Он по-прежнему похож на отца, хотя и не до такой степени, чтобы принять его за юного клона. Повсюду ходит с айпадом и уже сделал неплохую карьеру как писатель и автор графических романов. Мы с Джо друзья. Писатель из мешка с костями бросил писать, но продолжает публиковать рукописи накопленные про запас. Интересно, любопытствую я вслух, долго ли издатели смогут хранить смерть Стивена Кинга в тайне? Он ухмыляется. Того писателя из мешка с костями. Я придумал, когда мне кто-то сказал, что Дэниэла Стил пишет три книги в год, а печатает только две. Ну и я давно уже знал, что Агата Кристи тоже захомячила парочку книг, чтобы поставить красивую точку в карьере. Если я умру прямо сейчас, и никто не проболтается, моих запасов хватит до 2013 года. Вот-вот выйдет новый том «Темной башни», «Ветер сквозь замочную скважину», и «Доктор Сон» уже готов. Так что если меня, как Маргарет Митчелл, собьет такси на улице, что-то останется неоконченным, но что-то можно будет доделать. Страну радости я тогда не допишу, но Джос может закончить ее в два счета. Он пишет так, что от меня почти не отличишь, а задумки у него интереснее моих. Знаешь, Джо, он как огненная вертушка, так и брызжет искрами. Столько идей, а я действительно хотел бы притормозить. Мой агент сейчас торгуется с издателями насчет доктора сна. Это будет сиквел к сиянию. Но рукопись я им пока не отдаю. Хочу передохнуть немного. Почему вы решили написать, «Сиквел к сиянию», спрашиваю я, умалчивая о том, как напугала меня эта книга в 16 лет и как меня впечатлил и в то же время разочаровал фильм Кубрика. Потому что это отличный способ поставить всех на уши. Заявить, что ты возвращаешься к книге, которая когда-то была дико популярной, и пишешь сиквел. Оно ведь как? Люди вспоминают о той книге, которую читали в детстве. И тогда она им казалась страшной до жути. А потом, уже взрослыми, они читают сиквал и думают, ну нет, это уже не то. Так что это интересная задача. Сделать так, чтобы вышло не хуже. Или просто совсем по-другому. И есть от чего оттолкнуться. В общем, это вызов. Я решил написать доктора сна, потому что мне хотелось посмотреть, что будет с Дэнни Торренсом, когда он вырастет. Я знал, что он будет пить, просто потому что пил его отец. В сиянии я упустил несколько моментов, и один из них, почему Джек Торренс регулярно надирался до чертиков и слетал с катушек, но ни разу не обратился в какую-нибудь группу самопомощи, вроде анонимных алкоголиков. И вот, наконец, я подумал. «Ладно, начнем с сорокалетнего Дэнни Торренса. Он наверняка один из тех, кто вечно твердит про себя, я не буду таким, как мой отец, я никогда не стану таким агрессивным пьяницей». И вот, внезапно, лет в 37-38, Он разлепляет глаза поутру и понимает, что вчера надрался в хлам. Потом я задумался. Интересно, а какую жизнь может вести такой человек? Наверняка он занимался чем придется. Сменил кучу неквалифицированных работ. Его отовсюду увольняли. И вот, наконец, он устроился вахтером в хоспис. В хосписе ему самое место. У него ведь есть сияние, он может провожать умирающих. Его там называют «доктор сон» и знают, что его пора звать, если кошка зашла к кому-то в палату и села на кровать. Это книжка про человека, который ездит на автобусе и ест в Макдоналдсе. Поужинать в Ред Лобстер для него уже праздник. Это не про тех, кому по карману сарди. Стивен и Табита познакомились в библиотеке Мэнского университета в 1967 году, а поженились в 1971. После университета Стивен не смог устроиться учителем и подрабатывал где придется – в прачечной, на автозаправке, вахтером. От случая к случаю его рассказы, в основном ужастики, брали мужские журналы вроде «Кавальера». Но сводить концы с концами все равно было нелегко. Книги жили в нищете, ютились в трейлере, где Стивен приспособил самодельный письменный стол между стиральной машиной и сушилкой. Но в 1974 году все переменилось. Стиража Кэрри в мягкой обложке – Кинг получил 200 тысяч долларов. Я интересуюсь, когда он, наконец, перестал беспокоиться о деньгах? Он на секунду задумывается, вспоминая. В 1985-м. Табби гораздо раньше поняла, что обо всем этом можно больше не волноваться. Но я другое дело. Мне казалось, что у меня вот-вот все отнимут и нам с тремя детьми придется кочевать по съемным квартирам. Что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И только где-то в восемьдесят пятом я немного расслабился и подумал, «Ну ладно, наверное, все будет хорошо». «Ну, вот это все!» Он обводит широким жестом «плавательный бассейн», «гостевой дом», и все эти флоридские мак выстроившиеся вдоль берега. Знаете, мне до сих пор все это очень странно, хотя мы тут живем только три месяца в году. В Мэне другая история. Это ведь один из беднейших округов. Там полным-полно народу, который зарабатывает себе на жизнь рубкой дров, вывозом мусора и так далее. Не хочу сказать, что у меня с ними много общего, но ведь я, в сущности, простой человек. Ну да, мне повезло, у меня оказался талант, и я его использовал. По мне, так нет ничего скучнее нью-йоркских обедов, когда ты приходишь в какой-нибудь огромный модный ресторан и сидишь, мать его, за столиком три долбаных часа. Напитки, напитки, напитки, три блюда, бокал вина. Казалось бы, ну сколько можно? Но нет, потом обязательно кто-нибудь закажет кофе, а кто-то потребует французскую газету, будь она неладна. Что мне по душе? Так это приехать сюда, завалиться в вафельную и сожрать яичницу на пару яиц и хорошую вафлю когда по дороге сюда я замечаю первую вафельную, это счастье. Сразу ясно, вот мы и на юге, и это хорошо. Мне платят какие-то сумасшедшие деньги, добавляет он, причем за то, чем я занимался бы и за даром. Когда Стивену Кингу было четыре года, его отец вышел за сигаретами, да так и не вернулся. Стивена вырастила мать. У них стаби трое детей. Наоми стала священницей унитарианской церкви и проповедует по интернету, а Джо и Оуэн пошли по стопам отца. Джо сейчас заканчивает свой третий роман, а первый роман Оуэна должен выйти в 2013 году. Я задумываюсь о расстояниях, о временах и переменах. А сейчас, в 2012 спрашиваю я, не стало ли вам труднее писать о простых работягах? Определенно стало. Когда я писал Кэрри и Салимов удел, я сам недалеко ушел от простого работяги. А еще оказалось... Вот Джо еще предстоит это узнать. О детях писать проще, когда у тебя самого есть маленькие дети, и ты все время за ними наблюдаешь. Но потом дети вырастают, и с этой двенадцатилетней девочкой из доктора сна мне приходится куда труднее, чем было с пятилетним Дэнни Торренсом, ведь тогда у меня все время вертелся перед глазами маленький Джо. Я не хочу сказать, будто у Джо было это самое сияние, как у Денни. Нет, просто я понимал его, видел, как он играет, знал, чего он хочет и все такое. Но знаешь, в сухом остатке выходит так. Если уж ты можешь выдумывать всякую сказочную всячину, как в американских богах, а я могу выдумывать волшебные двери и так далее, Значит, мы с тобой способны работать на одном воображении. И кто мешает мне просто взять и вообразить, как проходит десятичасовый рабочий день простого работяги?» И разговор продолжается. «Так как это бывает между нами, писателями. Мы говорим о ремесле и о том, что мы хотели бы написать и как это лучше сделать» и о писателях, которые работают ради денег, и о тех, что пишут просто по призванию. Следующая книга Стивена Кинга «Ветер сквозь замочную скважину» станет последней из цикла «Темная башня». А цикл этот Стивен задумал еще чуть ли не подростком. На воплощение замысла ушли годы, и, наверное, «Темная башня» так и осталась бы незаконченной, если бы Стивена не понукали его ассистентки, Марша и Джули, которым просто-напросто надоело отвечать на письма с вопросами «А когда?». Теперь, когда история завершилась, Стивен подумывает о том, не переписать ли весь цикл как один, пусть и огромный, роман? Сможет ли он сделать вторую версию? Он надеется, что да. Стивен Кинг действует как персонаж в пятой и шестой книгах «Темной башни». И его тески из реального мира. Интересно знать, какая судьба постигнет его в версии номер два. Я рассказал Стивену о том, как странно складывалась моя работа над книгой, которую я пишу сейчас. Как только появлялся вопрос, ответ находился тотчас же буквально сам по себе. Стивен кивает. «Именно так. Стоит только руку протянуть. Эффектнее всего это было, когда Ральф, мой тогдашний агент, сказал, это, конечно, полное сумасшествие, но не найдется ли у тебя какой-нибудь задумки для романа, который можно печатать с продолжениями, как делал Дикенс. А у меня как раз просилась на свет именно такая история. Это была зеленая миля. Я понял, что если я за это возьмусь, то придется работать без продыху. Но я все-таки решился. Начал. И как ни странно, мне даже напрягаться не пришлось. Я отлично поспевал за графиком. Потому что... Он замолкает пытаясь подобрать такие слова, которые не прозвучат по-дурацки, потому что мне даже искать ничего не приходилось. Все оказывалось под рукой в нужный момент. Джон Коффи попадает в тюрьму. Его собираются казнить за убийство двух девочек. Я знал, что на самом деле он их не убивал, но еще не знал ничего о настоящем убийце, да и вообще о том, как все это случилось. Но стоило мне начать писать. И все стало ясно, как день. Бери да записывай. И все встает на места, как влитое, как будто только меня и дожидалось. Я вообще не думаю о книгах, как о чем-то таком, что мы сочиняем. У меня такое чувство, что мы их находим уже готовыми. Вытаскиваем из-под земли или срываем с ветки. Кто-то мне на это однажды сказал, что я, мол, обесцениваю собственный творческий дар. Может и так. А может и нет, как знать. Но с историей, которую я пишу сейчас, все равно останется одна загадка. Я из-за нее ночами не сплю. Боюсь пропустить ответ, когда он, наконец, соизволит явиться. Кинг пишет каждый день. Просто потому, что когда он не пишет, ему плохо. А когда пишет, ему хорошо и мир прекрасен. Проще простого. Утром я сажусь за стол где-то в четверть восьмого и встаю без четверти двенадцать. Пока я работаю, все вокруг настоящее. А потом просто кончается завод. Думаю, я за это время успеваю сделать тысяч. 12-15 слов, это 6 страниц, чтобы нормально себя чувствовать мне надо сделать 6 страниц в день. Я делюсь с Кингом своей теорией о том, что люди далекого будущего станут обращаться к книгам Стивена Кинга, чтобы понять, как был устроен мир с 1973 по 2012 год. Он превосходно отражает в своих романах мир, в котором живет. Расцвет и упадок видео на кассетах, путешествие Гугла и смартфонов. У Стивена все это есть, и на этом фоне все его монстры и ужасы ночи кажутся еще более реальными. Кинг так и брызжет оптимизмом. «Заранее никогда не скажешь, что останется, а что уйдет». «Ты знаешь, что Курт Воннегуд говорил то же самое о Джонни Макдональде? Когда люди через две тысячи лет захотят узнать о двадцатом веке, они будут обращаться к Макдональду». Но я в этом не уверен. По-моему, его уже почти забыли. Впрочем, когда я сюда приезжаю, я всегда беру какой-нибудь роман Макдональда и пытаюсь перечитать. Как только наша беседа со Стивеном Кингом перестает клеиться, на помощь тут же спешит кто-нибудь из писателей. И до меня вдруг доходит, что все это писатели популярные. В прошлом или в настоящем их читали и читают миллионы, причем с удовольствием. Знаешь, что по-настоящему странно? На прошлой неделе я открывал книжную ярмарку в Саванне. Со мной все чаще и чаще случается. Я выхожу на сцену, а все эти люди встают и аплодируют стоя. Знаешь, как-то жутковато. То ли я уже стал живым классиком, то ли их так восхищает, что я еще не помер. Я рассказываю ему, как я впервые увидел, чтобы в Америке человеку на сцене аплодировали стоя. Дело было в Миннеаполисе, а овации удостоилась Джули Эндрюс во время пробного турне с мюзиклом Виктор Виктория. Мюзикл был так себе. Но Джули приветствовали Стоя. Просто за то, что она Джули Эндрюс. Но все-таки для нас это опасно. Мне хочется, чтобы люди любили мои книги, а не меня. «А как насчет всех этих литературных премий?» — спрашиваю я. «Пускай вручают, если уж им так нравится. Правда, все призы отправляются в сарай, но людям незачем об этом знать. Тут приходит Табби Кинг позвать нас к ужину и сообщает мимоходом, что африканскую шпароносную черепаху — то самое чудовище, которое я видел во дворе — Дома коробки только что застали за попытками изнасиловать огромный лежачий валун. Это интервью было впервые опубликовано в отредактированном виде в британской газете «Санди Таймс» 8 апреля 2012 года.